в видении. наверное вам лучше этого не знать но как говорится и ленин умер и пушкин умер и я что то неважно себя чувствую поэтому будем честны и объективны у каждого доктора есть свое личное маленькое его светлого имени кладбище сидит он перед вами такой в белом халатике на табуреточке улыбается стукает молоточком по коленке, светит в глазик специальным фонариком, язык потягивает двумя пальчиками, прислушивается внимательно к биению вашего сердца в своем фонендоскопе. Милейший души человек, добрейший и даже благолепный в каком-то смысле. Мухи несчастной и той не обидит. А покойницкую свою уже заполнил. У хирурга в среднем на совести надо думать больше убиенных, чем у терапевта. При этом у абдоминального хирурга, наверное, больше, чем у отоларинголога, а у кардиолога, если о терапевтах говорим, больше, чем у гастроэнтеролога. Но как бы там ни было, поверьте, все они эти люди в белых халатах внесли свою скромную лепту в сон невинно убиенных, тех, кого вполне можно было бы при прочих равных, наверное, спасти. Однако же ни их день был, звезды не так встали, не сложилось. Или врачебная ошибка, или недосмотр, или халатность, а чаще всего просто не судьба, то есть фатальное стечение нефатальных обстоятельств. И принимай ты клятву Гиппократа, или не принимай, а свой вклад в этот скорбный список внести обязан. Хотели как лучше из этой серии. Впрочем, какие могут быть мертвые души на душе, например, у врача-психиатра? Ну не умирают же от безумия, честное слово. Безумствуют, да. Но умирать вроде как не должны? Что это за больные такие, в самом деле, тронувшиеся рассудком? Так, симулянты. Но на самом деле мнение это ошибочное. Умирают наши психические, да еще как. И 95% психиатрической покойницкой, если не считать каких-нибудь несчастных анорексиков и прочих случайно сюда забредших душевно больных, составляют суициденты. Истинные, понятное дело, то есть довевшая начатая Дума. До Россия, кстати, лидирует по этому показателю. Время от времени, правда, мы официально передаем почетную пальму первенства в этом мировом рейтинге другим представителям первой тройки. Литве, например, или в Венгрии. Но это потому, что российский учет не налажен. В противном случае только бы в лидерах мы и ходили. По полуофициальным данным у нас 32 самоубийцы на 100 тысяч населения в год. По расчетным, технологию таких расчетов тот же ВОЗ и предлагает, 64. Широко разрекламированная смертность в результате ДТП, извините, нервно курит по сравнению с этими показателями. Она и до 30 то на 100 тысяч не дотягивает. Впрочем, больше грузить цифрами не буду. Приведу лишь еще один жутковатый факт. Все тот же неутомимый ВОЗ считает, что если в стране больше 9 самоубийц на 100 тысяч населения в год, то это уже эпидемия. А у нас получается, что это не эпидемия и даже не пандемия, а какой-то средневековый мор, суицидальная чума. Но поспешу, не отходя, так сказать, от циферной кассы, вступиться за коллег по цеху. Большая часть наших суицидентов к врачам, а тем более к психиатрам, с соответствующими жалобами на жизнь не обращалась. Так что вины психиатров, объективно говоря, тут нет. Почти. Кое-кто ведь из числа будущих покойников дошел таки до психиатра и был обследован, и лечили его даже антидепрессантами и электросудорожной терапией, а не получилось, не смогли, не вылечили. И взяла верх и были сведены счеты с жизнью. Раз и навсегда. Окончательно и бесповоротно. Нет человека — нет у него и проблемы. «Пишу все это, и вспоминается мне городская психиатрическая больница номер 7 имени академика Ивана Петровича Павлова, в которой посчастливилось работать на рубеже тысячелетий. И Света, заведующая третьим отделением, белая как мел, сидит за своим столом в ординаторской и сокрушается, в лицах пересказывая то, чего на самом деле не видела, но до такой степени собственного отчаяния и раздражения чувствует, что уже и зрит, как его. «Ну не дура, нет? А? Медсестра хренова знает же, как резать-то. Вообще у меня первый раз такое. У тебя было, нет? Бедренные вены?» «Не было», — сочувственно киваю головой. «И зачем я ее только отпустила на выходные? Кошмар! Надо было выписать к чертовой матери!» «Нет же, упросила меня. Отпустите, Светлана Николаевна!» «Да отпустите! Мне уже лучше! Хоть сыночка повидаю, вернусь! Не беспокойтесь! Бе-бе-бе!» «А сыночка взяли и посадили за грабеж день в день, а она только что с мужем-алкоголиком развелась!» «И на тебе! Заперлась в ванной, бедренные вены вскрыла! Вот что значит профессия!» И видно, что он начала сознание терять. И тут только поняла, что дура. Да, кто сыну эту передачу носить будет? Резонно замечаю я. Дура. Факт. Но Света не слышит совсем. Она вся там в ванной. И давай долбить в стену, соседей звать. Те, конечно, милицию вызвали, но та пока приехала, ты понимаешь, что, пока дверь ломали, она уже все, конечно. Ну не дура, а? Ну скажи мне, Курпатов, не дура? Дура, говорю. Дура, без вопросов. А что еще скажешь? Светке сейчас к главврачу идти на показательную выволочку. Да еще на фоне всех наших последних больничных пертурбаций со снятиями и сокращениями. И так уже, наверное, самой вены вскрыть хочется. Слава богу, врачи. Знаем как. Не реви, Светка. Ты не виновата. Если бы не сын. Совпадение? Ну кто же мог знать-то? Это реактивное... «А-а-а! Отпустила-то я ее зачем! Голосит Светка, не слушая меня вовсе. И чувствовала же, что не надо. Не надо отпускать. На вторник выписку запланировала. Ну почему? Ну дура тоже потому что. Но кто виноват-то? Не реви. Обойдется. Не снимет она тебя. Кого ставить-то? И ты второй месяц всего в должности. Не снимет. Даже выговора не будет. Пожурян для проформы и все. Вот увидишь убила бы ее убила кричит светлана николаевна и в отчаянии падает грудью на стол а, -а, -а, -а. да убить пациентов хочется подчас именно за то что они себя убили вот такой сугубо психиатрический во всех смыслах парадокс еще диалектика заставившая меня в свое время углубиться в тематику суицида